Его подхватили под руки и быстренько затолкали в середину колонны, которая под конвоем немцев направлялась в тыл противника. В этот день они прошли более 20 километров в сторону Сазоновки. Весь этот путь Сергея поддерживали под руки товарищи по оружию. Ночевали в чистом поле, прямо на сырой земле. За этот путь. Конвоирами было пристрелено около десяти пленных, которые не могли идти из-за полученных ран. Уставшие воины забылись в глубоком сне, едва только коснулись земли. Сильная головная боль не давала уснуть Архипову почти всю ночь, и лишь под утро глаза его сомкнулись сами собой. Рано утром едва развеялся туман, Колонна военнопленных тронулась дальше. Сергей плохо слышал после контузии, и поэтому товарищи просто расталкивали его, не мучая своих голосовых связок. Голова болела, как и вчера, но дрожь в ногах прошла, и 20 километров до населенного пункта Лазорки он преодолел в этот день самостоятельно. И вновь. Немцы по дороге расстреляли всех, кто не мог идти. Лазорки оказались с небольшой железнодорожной станцией, в двух километрах от которой и располагался лагерь для военнопленных. Так началось его пребывание в плену. В течение нескольких дней к Сергею вернулось умение слышать и говорить. Но головная боль осталась на всю жизнь. Условия содержания военнопленных в этом лагере были просто ужасными, если это можно было назвать подобием условий для жизни. Просто участок в несколько гектаров с редкими деревьями обнесли по контуру проволокой в несколько рядов. Вот и все. На этой территории разместили несколько тысяч человек военнопленных. В этом полевом лагере было сделано все, чтобы люди побыстрее умирали. И они умирали от недоедания, холода, болезней. Укрыться от ветра, дождя и начинающихся заморозков было практически негде. Люди рыли углубление в земле, но и это плохо спасало от крепких ночных заморозков. Корнили пленных один раз в сутки баландой сухим с сухим эрзац-хлебом. В лагере не хватало воды для питья. Люди, лишенные элементарных человеческих условий, объели все деревья, которые находились на территории лагеря, сдирая с них кору и мелкие ветви. Отсутствие надлежащих санитарных условий способствовало распространению кишечных заболеваний, которые буквально косили людей. Живые не успевали хоронить мертвых. Силы оставляли и архиповы По утрам он уже еле-еле отрывал свое застывшее тело от стылой земли. Поначалу немцы не разрешали удалять трупы с территории лагеря. Но когда каннибализм стал чуть ли не всеобщим явлением, стали заставлять сбрасывать трупы во враг, находящийся неподалеку. Времени, чтобы обдумать свое положение, у Сергея было предостаточно. Он чувствовал, что силы покидают его, и финал был ему понятен. Как выжить в этих условиях, он просто не знал. За эти несколько недель он понял, что остаться живым не удастся, судьба не оставляла ему никакого шанса, ужасное общение со смертью Притупило в нем все человеческие качества, и только желание жить, жить во что бы то ни стало, постоянно сверлило его мозг. Погода ухудшалась, заморозки уже сохранялись и днем, военнопленных в лагере стало заметно меньше, и они сбивались в толпы наподобие пингвинов, стараясь хоть так защититься от мороза и пронизывающего студенного ветра. Силы были на пределе а Сергей так и не видел выхода из создавшегося положения. Многие пытались бежать или от отчаяния бросались на проволоку, но всегда это заканчивалось одним – смертью. Иногда и он был готов броситься на колючее ограждение и тем самым положить конец мучениям, но ему хотелось жить. Наконец он признался себе – что не сможет покончить жизнь самоубийством, у него не было на это душевных сил. Балансирование на грани жизни и смерти постепенно привело его к мысли, что он готов пойти на все, лишь бы остаться живым. А зима надвигалась неотвратимо, и он уже понимал, что жить ему осталось от силы 2-3 недели. И Архипов решился не ждать, Когда он замерзнет и окажется во враге, обратиться к немцам с просьбой сохранить ему жизнь, обещая им за это служить верой и правдой. На минуту задумавшись, лейтенант продолжал Носки на ногах убитого были разные по расцветке одежда и все другое, о чем я вам уже сказал, «Дает возможность предполагать, что это был типичный бродяжка. Обувь и верхняя одежда на нем отсутствовали, труп находился в земле не меньше месяца, а сколько конкретно, покажет экспертиза». «Что еще можете сказать по этому необычному случаю?» спросил Николай Федорович, несколько удивленный обстоятельным рассказом лейтенанта. «На теле убитого...» Есть давнишний шрам, скорее всего, след пулевого ранения в бедро на вылет. Видимо, он участвовал в войне, но это скорее предположение, а не утверждение. Ранение было в мякоть, кость при этом повреждена не было. Ранения, подобные этому, связаны с большой потерей крови, но это уж так к делу не относится. Лейтенант, извиняющее глянул на следователя. «Нет, почему же? Скорее наоборот. Все, что вы говорите, очень важно и, возможно, поможет раскрыть преступление. Так что вы говорите обо всем подробнее. Я вас внимательно слушаю». «Особых примет у убитого нет, если не считать странную наколку, татуировку на его груди». «Что за татуировка?» поинтересовался Мошкин. На груди, прямо под левым соском, выколота буква «В» и цифра «800». Что же удивительного в этом? Да удивительного ничего нет. Но в глаза мне бросилась только одна странная особенность. Какая? Татуировка уж очень похожа по аккуратности и эстетике выполнения на фабричную. Как понимать фабричную? С легким раздражением спросил Мошкин. «Наколка выполнена с математической точностью, как будто отпечатана на машинке. Подобное случается, если она выполнена штампом. Уверен, что рукой так не сделаешь. А там, может, я и ошибаюсь, в тюрьме и не такие мастера встречаются». «Думаете, он побывал в заключении?» Подозреваю, что не избежал он этой участи. А где у нас еще можно сделать татуировку? А кроме этой на груди, были еще наколки на теле? Нет, это единственное, и ее смысл мне непонятен. Ну, была бы обозначена группа крови и ее резус, понятно. А что обозначает эта буква и три цифры? Вот тут-то вопрос. А в одежде... Удалось что-нибудь найти? Да, я вам, товарищ полковник, забыл сказать. В карманах убитого не было ничего, никаких документов. А нагрудный у костюма так и остался вывернутым. Видимо, прежде чем предать его земле, из карманов все вытряхнули. Предчувствую, что установить личность убитого будет нелегко, в раздумье произнес Мошкин. Я тоже, товарищ полковник, об этом подумал, и чтобы облегчить следователю работу, снял убитого отпечатки пальцев, хотя сделать это было непросто. Да, его пальчики проверить не помешает. Вдруг он их оставлял когда-нибудь у нас, предположил Николай Федорович. Если он жил бомжом, то, наверное, где-нибудь и наследил. Размышления и наблюдательность лейтенанта нравились Мошкину, и он поблагодарил судьбу за то, что на происшествие попал этот молоденький криминалист. Николай Федорович в лейтенанте увидел человека незаурядного с большим будущим. «Товарищ полковник, при изъятии и осмотре трупа мною были сделаны фотоснимки. Отснята почти целая пленка» но для того, чтобы сделать фотографии, нужно время. Так что и фотографии, и отпечатки пальцев, и другие документы вместе с заключением я смогу предоставить вам дня через два. Не поздно будет?» Спросил лейтенант и посмотрел на следователя. «Два дня – срок немалый, но делать нечего, придется ждать. Только попрошу уложиться в эти два дня». «Обязательно уложусь, товарищ полковник. Все фотографии и бумаги доставлю вам лично. Хорошо, лейтенант, договорились. А с мужчиной, который обнаружил тело в могиле своей жены, кто-нибудь беседовал? Показаний у него никто не брал, да и ничего существенного он сообщить не мог. Почему?» Очень уж он был взволнован, и врачи скорой помощи, прежде чем отправить его домой, долго отпаивали таблетками. Отвечать на какие-то вопросы следователя там, на кладбище, он не мог чисто физически. Хорошо, спасибо. Поняв, что лейтенант рассказал ему все, что знал, Мошкин поднялся со стула. Поблагодарив криминалиста за службу и пожав его руку, Николай Федорович вышел из кабинета и направился на выход к машине. Информация, полученная от лейтенанта, давала богатую пищу для размышлений. «Мошкину хотелось побыть одному в своем кабинете, обдумать все хорошенько». Уже по пути к выходу ему стало ясно, что без визита к начальнику Коминтерновского отдела внутренних дел не обойтись. Нужно было привлечь к поиску как можно больше сотрудников, особенно участковых инспекторов. Видимо, убийство произошло где-то поблизости от кладбища. Об этом свидетельствовало отсутствие на трупе верхней одежды и обуви. Но привлекать к поиску участковых – Можно было лишь получив фотографии убитого, а отпечатать их лейтенант обещал только через два дня. Получив фотографии, он нанесет визит, чтобы задействовать сотрудников на поиск и опознание убитого. Поборов минутное колебание, Николай Федорович заторопился к машине. Андрей от «Книжонки» оторвался только тогда, когда Мушкин опустился на сиденье рядом и захлопнул дверцу. Привычно сунув книжицу в перчаточник, водитель спросил «Куда едем, товарищ полковник?» Посмотрев на него, Николай Федорович сказал «Сейчас мне нужно быть в управлении». Андрей послушно направил машину кратчайшей дорогой – Решив побыстрее доставить шефа в родные пинаты, Николай Федорович высунул в открытое окно раскрытую ладонь, ощущая сильное давление встречного ветра, который, прохладной струей, протекал по рукаву, приятно омывая грудь и спину. Свое решение он оправдывал тем, что его лизе уже, наверное, давно пришла похоронка, или другая бумага по которой он числится без вести пропавшим. Наверняка его уже похоронили все, похоронили, не зная, что он мерзнет, медленно умирает от голода, а им нет дело до него. Сергею не хотелось умирать вот так, в безвестности, когда твоя стойкость и отвага никому не нужны и никого уже не удивляют. Ведь никому нет дела до его решений и мук, Одно дело умереть всенародно, героем, другое — вот так, не за понюшку табаку. А он вообще не хотел ложиться в могилу. Он хотел жить любой ценой, жить. Для осуществления своего замысла нужно было попасть в похоронную команду, выйти из лагеря, а уж там обратиться к любому солдату охраны. Сергей стал думать о том, что он скажет охраннику на немецком языке. Говорить необходимо было на немецком, это тоже был немаловажный фактор, и он увеличивал его шанс выжить.